Глава 1 Шаги тревоги. Как некогда блудному сыну, отчего, дома неприступаемой, казалось, ступень, сквозь рассвет, мутным сумраком потчевая, к самому окну просунулся небритый день. И еще в июле чехлом укрытая люстра, как повешенный, обездоленный человек, замигала глазенками шустро, сквозь ресницы, зубами скрижащущих век. В изодранных газетах, Известия штополи, толкаясь, лезли в последние первыми, а тоска упрямящегося тополя звенит и звенит серебряными нервами. Кто-то бродит, печальный и изменчивый, у кого-то сердце оказалось не в порядке, и мертвый покатился удивленно застенчиво по скрипучим перилам лестницы шаткой. В черный вечер прошел господин и вынес оттуда измазанный и громадный ком, А когда спросили, что это, Дыняс расшаркался. А потом мутью бездумья с утра и слюнявил закапанную чернилами ручку скуки, как будто седой апостол, пётр или Павел, простер костлявые пергаментные руки. И в чем уплыл, как ни в кровати ли, в пространство внемирное, прочитав в газете, что штыками затопорщились усы у обывателей и тяжелую артиллерию выкатывают дети. Это все об нем, как он простенький и серенький, житель равнодушья и потомок городов рода, никогда не слышавший об Еринге и об его определении абсолютной свободы. Вскинулся и затопал, и его шагами ночь хохотала гулка. Смотрите, смотрите, я землю заштопал извилистой ниткой глухого переулка. Утро снимало синие кольца с измученных взоров, одевшихся в бледный свет, и смотрела, как падали и падали добровольцы на звоны убитых побед. А вы молчали, ведь здесь же не вам, смотря на них, потому что жемчужины вашей печали, как капли берила, падают в стих. Скажите, скажите, улыбкою Цезаря, не вынесши этой ночи, упорной и беззвездной, распустившаяся на вашем лице заря, поплыла надкачнувшейся бездной. Рассчитывая удары, над сумраком взвился багряный топор. Ах, не обрызгивать, не обрызгивать больше тротуары, как росой хрустальным звяканием шпор. Тёплое слово, как ласку приготовил, к выкованной из стали земле. Дай же коснуться ран струящейся крови второму неверующему Фоме. Ведь и для меня события воздвигли распятие. Это сегодня и моя Голгофа. Душу живую отдать ей как свеженаписанные строфы.